24 мая 2077 года, юг бывшей России, 15 километрами северо-восточнее от дорожной развязки М4А147Р251 и улицы Бородинская, особая маневренная группа подразделения «Молния» НСР «Утро». С раннего утра дул слабенький ветерок, и сварок полз как черепаха, едва не останавливаясь на подъемах. Капитан сидел на палубе возле металлического столика, на котором была развернута и прижата магнитами карта. На карте был Краснодар. «Где же его искать, этот проклятый дом? поди найди сейчас его. А если прямо там шарахнуло?» Яросвет отогнал тут же эту мысль. «Окажись, на самом деле все так. Считай, зря ехали». «Ну, Андрей Владимирович, задал ты мне головоломку». Ну хорошо, улицу эту найду. Таблички какие-то ведь должны были остаться. Ветер, зараза. Как потом до Новороссийска добираться? Так, еще раз по порядку. Пункт первый. Краснодар. Сегодня, даже несмотря на слабый ветер, доползем. Пункт второй. Улица эта. Если верить карте, не так далеко от нее заходим. Вот здесь. Он ткнув в карту пальцем. Потом сюда рядом с трамвайной остановкой только бы не ёбнула туда даже если волна прошла откопать можно несгораемый сейф должен был уцелеть откопаем правда сколько это может занять времени неизвестно будем осваивать археологию пункт третий новороссийск как туда добираться на чем тащить груз оружие боеприпасы провизию как быть с кораблем Корабль оставлять нельзя, это ослабит отряд. Сколько народу оставлять в охранении? Капитан сжал кулаки. А ведь есть еще и пункты четвертый и пятый. Чем ближе парусник приближался к Краснодару, тем мрачнее становился яросвет. В отличие от своего командира, команда Сварога пребывала с утра в хорошем расположении духа.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 Довоенный лук для спортивной стрельбы, очень точный и мощный, благодаря которому с добычей пропитания у человека в волчьей шкуре не было проблем. Основной добычей были волки и дикие собаки, но бывало, что удавалось подстрелить и чего повкуснее. Впрочем, иной раз приходилось питаться и менее аппетитной живностью. В самом начале своего пути человек в волчьей шкуре завалил белку.